Глава восьмая. Сознание возвращалось медленно. Оно то всплывало из небытия, выхватывая обрывки чужих фраз, то вновь уплывало за горизонт событий. Сломленный разум и вовсе закрылся в спасительной скорлупе, не желая воспринимать мучительную реальность. Тем не менее, в один прекрасный момент все же глаза его распахнулись. Яркий свет ослепил до головной боли. Максим застонал и зажмурился. Во рту было сухо, чувствовался тошнотворный привкус гнили. Желудок конвульсивно дернулся и изверг из себя горькую желчь. Горло вспыхнуло соднящей днящей болью. Знать уж, не раз его выворачивало наизнанку, хоть он этого и не помнил. Спасительное забытье медленно, но верно отступало, возвращая измученного парнишку в жестокий мир безумия. — Смотри-ка, бать, наш водяной очухался, — резанул по ушам радостный возглас, и тут же тело его легонько двинули. — Да не крути ты его, окаянная, чай не захлебнется уже, — раскрепел старческий бас. — Почем знать, вон из него по сей час течет, — обиженно пискнула девчонка. — Утекло уж все, а ян-то так, трохи. — Так он и трохами моет. — Уймись, ягоза, жив твой топляк. Сурово гаркнул папаша, и девчонка притихла. «Где я?» — едва шевеля сухими губами просипел Максим. «В гатчине ты, в нашей хате. Я хваталки твои заприметила, да батька вытянул». «Спа!» — начал было парнишка, да сознание его решило иначе. Подхватило, закружило и унесло в приятное забытье.